глава 56 ах и мы остановились в самом моей грязи опустил глаза дракон сам отвечая на свой вопрос я уже шла дальше пытаясь припомнить дорогу я девушка нетрадиционной ориентации на местности поэтому для меня ориентирами слушатьит кажется я помню это место и пойдем-ка сюда вроде бы мы здесь не ходили снюшечка! Позвали меня, пока изо всех сил старалась не оборачиваться. Побыстрее бы выбраться отсюда. «Ну куда же? Вы ну не бросайте меня здесь одного!» «Мне страшно!» Я бросила короткий взгляд на сверкающий набалдашник трости, на черные перчатки и темный камзол. «А вы возьмите себя в руки!» Ответила я, маршируя вперед. «О, моя очаровательная Снюшечка! Мне некогда брать себя в руки, когда вокруг меня столько очаровательных девушек, которые хотят взять в руки меня» ответил мне со смехом Я вскинула бровь, бросая на его лицо уничижительный взгляд И снова эта сводящая с ума улыбка боятельного мерзавца От обычно самопроизвольно сползает в бретельки лифчика Все молчу Послышался тихий смех И не смотрите на меня так Вы нас сюда завезли, не я, заметьте Я перепрыгнула грязь, чувствуя, как натирают мне чужие грубые сапоги. Шляпа слетела и плюхнулась в лужу. Теперь она напоминала кораблик, который бороздил целый океан грязи. Я не стала ее поднимать, чувствуя, как волосы упали на плечи. «Снюшечка!» Послушался тихий голос, но я пошла быстрее. Мы шли уже достаточно долго, но я не теряла надежду увидеть просвет между деревьями.